Глава 185. Аматылье. «Ты, наконец, пришла!» Девятый линчеватель сидел за столом в окружении семи игроков, а напротив них устроилась хрупкая на вид девушка лет девятнадцати. Она была симпатичной, с мягким овальным контуром лица, в обрамлении медных волос, сжатыми в тонкую линию слегка полноватыми губами и фиолетовыми зрачками глаз. Она сидела напротив парня и двух девушек из клана армии Безликих и сосредоточенно наблюдала за ними. Когда появился разбойник, нервная атмосфера, что витала здесь, слегка смягчилась. И все равно напряжение между двумя сторонами можно было разрезать, имей оно материальную форму. «Дела, дела...» «Сам дал добро на осмотр своего пристанища». «Это не важно. Главное, что ты здесь». Линчеватель встал и вышел из-за стола навстречу юноше, слегка кивнув своим, после чего обратился к медноволосой девушке. «Леди Аматылия, мы буквально на пару минут». После этого мужчина открыл еще одну дверь, которая находилась у него за спиной, и сделал ворону приглашающий жест. Уилл не стал медлить и интересоваться тем, что происходит. Все, что ему надо, ему расскажут. И если условия будут неприемлемы или информации окажется недостаточно, он просто невежливо откажет. Времени мало, слушай, потом задашь вопросы. В общем, та девушка, что ты видел, пришла к нам около трех дней назад и заявила, что является представителем конклава «12 сестер». Что это значит, мы пока не поняли, но это сейчас неважно. Она утверждает, что в этом форте кое-кем из его основательниц был оставлен очень важный фолиант. Эта девчонка просит отдать его ей, иначе она сочтет это оскорблением Конклава. «Ты успел посмотреть ее уровень?» «76-й». «Не бог весь что, но если она такая не одна, то будет очень сложно». Пока Воррен слушал, левый уголок его губ начал подергиваться. Он с трудом подавлял широкую улыбку, готовую вырваться на свободу. Девятый линчеватель тем временем продолжал. Можешь поверить, после того, как мы получили это сооружение в свое пользование, мы обыскали здесь все от и до. Даже магию со свитков использовали. Но мужчина махнул в воздухе рукой, мол, все это неважно. В общем, все безуспешно. Так, а от меня ваш клан чего хочет? Не клан, а я. Остальные командиры и лидеры еще не в курсе. хо, -хо. ты не ставил своих же в известность? Все, что я хочу, это чтобы ты смог получить квест у этой леди. «Стоп, она требует фолиант, но не выдает задание Необычное событие. Если он NPC что-то просит, то всегда появляется какой-либо квест. Что пошло не так? Я так понимаю, вы уже все перепробовали? М -м -м. Зачем вам квест, если вы все равно не сможете найти этот фолиант? Тебе не нужно это знать. Мы готовы заплатить вот что должно тебя волновать. Просто назови цену. Ты же понимаешь, что мое появление это не панацея. Я могу и не договориться» уил хотел заранее акцентировать на этом внимание, чтобы потом ему ничего не начали предъявлять при его провале. «Поэтому мы не выплатим тебе все сразу. Лишь аванс. Возьмешься?» «Возьмусь. Тогда я не закончил. Я хочу понять, зачем вам этот квест?» «Тебя это не касается». Линчеватель поглядывал на дверь, стараясь поскорее все здесь уладить. Но Ворону очень было любопытно узнать, почему это им важно настолько, что они даже пригласили чужака и по факту своего врага. И, кстати, и мне кое-что не дает покоя. Почему нельзя было связаться со мной через форум? Я ведь мог и не прийти сюда. «Но пришел, верно? И ты, видимо, давно там не был. Теперь на форумах очень сложно оставить послание». «В час появляется около тысячи новых постов и блогов. Скажи цену, и мы вернемся в зал. Мне не хочется третий день кормить ее обещаниями». «Зачем вам квест?» Мужчина молча сверлил разбойника взглядом, пока его челюсть ходила ходуном от сдерживаемой злости. Цам. «За неимением других вариантов придется, видимо, рассказать. Ненавижу тебя». «Прекрасно тебя понимаю. Многие мною недовольны. Так в чем дело?» «На самом деле мы знаем, что это за конклав. Они ищут стража, и вполне возможно, что даже знают его местонахождение. Получив от нее задание, мы сможем получить зацепку к его поиску». «Хм, я не обещал, что расскажу всю правду, щенок. Мы уже давно знаем, где находится страж. Эти кости не могли долго охранять свой секрет. Что знают двое, то знают и остальные. Это незыблемое правило». Осталось заставить этого пацана получить миссию и пускай катится ко всем чертям. Что-что, находить язык Сан-Писи у него получается на совсем ином уровне, этого не отнять. Даже наши, тьфу, вороны, и от кого только это пошло, не смогли разговорить ее. Судя по его лицу, при упоминании стража эта малолетняя стерва-кардинал не раскрыла ему свои секреты. Тем лучше для нас. А за мою смерть я еще поквитаюсь, грёбаная ворона». Мысли девятого ленчевателя были полны ярости, но лицо выражало лишь смирение и недовольство от грядущей сделки. У него за спиной был большой опыт деловых переговоров, и ничего, если он немного подыграет этому взорвавшемуся юнцу. Вот только один из командиров армии безликих не знал, что в этой компании почти все козыри на руках разбойника, и он пока даже не начал доставать их из рукава. «Это значит, что и я получу эту подсказку. Не боишься, что я расскажу об этом вашим врагам?» «Ну, риск оправдан, иначе мы просто не сдвинемся с мертвой точки». «Ладно, три уникальных навыка на мой класс, и я в деле». «У тебя слишком большой аппетит, поумерь его». Собеседник Уилла слегка скривился и не стал остро реагировать на подобное заявление, понимая, что это лишь начало импровизированных торгов». Сразу было видно, перед вороном находился как минимум профессионал, и юноша сразу это понял, начиная с завышенной цены. Но дело в том, что сейчас другая сторона была зависима от него, в то время как его здесь ничего не держало. Хотя скрывать не стоило. Поговорить с девушкой в зале ему бы очень хотелось. Нужно было прощупать почву на предмет того, как продвигаются их поиски вампира. «Глядишь, может быть, что-то и всплыло!» после того, как он показал бы ей фолиант и посох. Пока ворон об этом размышлял, от собеседника поступило встречное предложение. «Я могу предложить 2000 золотых и, может быть, какие-нибудь дорогие расходники, в зависимости от результатов». «Ясно, ясно. Видимо, я задрал слишком высокую планку для вашего клана. Или, может быть, просто переоценил свою важность в данном вопросе. Каюсь. Тогда я, пожалуй, пойду по своим делам». «Стой. Ну, зачем так резко реагировать?» «Снижение предложений и контрпредложений – неотъемлемая часть торгов». «Как и мой уход», – улыбнулся Ворон, разворачиваясь к оппоненту. «Мне казалось, что у тебя нет времени на подобную ерунду. Я ошибся?» Взглядом указывая на дверь прокомментировал разбойник, тем самым намекая, что весь этот процесс стоит ускорить. «Нет, ты абсолютно прав. Просто это мои привычки бизнесмена. Сойдемся на одном редком навыке, 2000 золотом, и пойдем к ожидающим нас». Одном уникальном навыке и двух с половиной тысячах золотых. Одном редком и одном навыке на рогу ранга подмастерья, а также полторы тысячи золотых. Предложения сыпались друг за другом, будто оппоненты уже заранее сделали свои ходы, и их оставалось лишь озвучить. В итоге через пять минут ценой за помощь «Ворона» стали... Один редкий навык ранга мастер 1000 золотых, два дорогих зелья на повышение регенерации во время боя на плюс 31%, а также каменная статуэтка змеи. Да, Уилл и сам не ожидал, что когда Торг перейдет на предметы, тот тут же предложит ему эту статуэтку. Теперь из набора у него было целых три предмета. Черт, должен признать, он хорош. Даже немного неудобно за свои прошлые мысли. Ха -ха -ха -ха. Линчеватель позволил себе немного посмеяться. Не ожидал, что будет так весело. Уилл думал так же. Мужчина перед ним имел цепкую хватку и острый живой ум. Если бы не тот случай на озере, он бы вполне мог вести с ним дела. Но после такого подхода подобного желания пока не появлялось. Ему все же больше импонировали Ака. Хорошо. Получив статуэтку из золота, Уилл бросил приглашение девятому линчевателю на создание группы и вошел в небольшой зал. Здесь было светло, но этот свет был омрачен давящей атмосферой ожидания, и когда двери открылись, все присутствующие мгновенно обернулись, глядя на входящих. Игроки из безликих смотрели на своего командира, взгляд же ведьмы блуждал по разбойнику. «Так, с полученной информацией выбор у меня был бы небольшой, да чего уж там, совсем крошечный». Но с фолиантом и посохом мои возможности стали гораздо шире. Пожалуй, приступим. Прошу всех, кроме леди Амателии, покинуть комнату». Линчеватель уже предупредил своих почату, и те не стали задавать глупых вопросов, покидая помещение. «Их командиру был важен результат, а как он будет получен, не имело значения». Когда за последними захлопнулась дверь, Уилл по привычке активировал сферу откровения и с приятным удивлением понял, что вышли абсолютно все. «Так вот ты какой, Ворон! Наслышанно!» Голос девушки звучал очень величественно и явно не совпадал с ее обликом. «Ну, видимо, не могут они без красивой внешности». «Хм, а я вот таким похвастаться не могу!» Присаживаясь рядом с ней, Ворон глядел, видимо, на ту самую сестру, одну из двенадцати. Скорее всего, ее уровень, как и внешность, был не настоящий Зелья способны на многое, особенно зелья от опытной ведьмы. Мое имя настоящее, если ты об этом. Почему все так доверяют тебе? Неужели все эти дни я ждала только твоего появления? «Не-не», – разбойник улыбнулся, – «просто удачное совпадение». «Понимаю, что вы уже не раз рассказывали свою историю, но мне хотелось бы услышать настоящую версию». «Я не понимаю, о чем ты...» Голос девушки был холоден, и за все это время она даже не пошевелилась, держа бокал с так и не пригубленным вином. Ах, ну конечно. Ворон наигранно приложил ладонь к лицу, слегка качая головой, будто сетуя на то, что он дурак раз мог позволить себе подозревать свою собеседницу во лжи. Тогда, наверное, для начала я расскажу свою историю. А вы потом решите, продолжать ли вам гнуть свою линию, или же... В общем, недавно я тут наткнулся на одну занятную вещь. Как же она там называлась? А, точно. Его задумчивое и слегка дурашливое выражение сменилось сузившимися глазами и легким, проникающим в душу шепотом. Посох погибшей звезды. Бокал в руках девушки слегка дрогнул, но на лице не отображалось ни одной эмоции. «Я слышал об этом». «Правильно, если я предположу, что ты видел и фолиант». «Кто знает, кто знает». Уилл таинственно улыбнулся, больше не комментируя вопрос о мотылии. «Мне нужен этот фолиант и посох». Бокал с вином легонько опустился на стол, и в руках девушки появилась книга. «Убивать вас бессмысленно пока, поэтому чего ты хочешь?» «Я не сказал, что фолиант у меня, я оставил его у одного своего друга. Принеси его мне». Она не просила, а приказывала, и это было не очень хорошим ходом с ее стороны. «И не подумаю». Пожав плечами, разбойник спокойно смотрел на собеседницу. Он все еще не получил задания даже после ее слов, как и говорил линчеватель. Видимо, дело было в том, что она не просила, а именно приказывала хотя это же не может быть причиной. Младшая была права, ты дерзкий человек. Все из-за того, что ты не можешь умереть? Нет. То есть ты уверен, что вел бы беседу так же, невзирая на последствия, даже если бы ты в любой миг мог бы сдохнуть? Или кто-то, кто тебе дорог или, скажем так, важен, внезапно после твоих резких слов мог умереть, например? А хотя неважно. При этих словах она даже позволила себе слабый намек на улыбку. Верхняя губа ворона слегка приподнялась от неожиданного порыва злости, который так же быстро и прошел. Может, ведьма и не имела в виду вампира, но такая небольшая отсылка была не по нраву юноши. Она ведь не может знать об их знакомстве. ха, -ха. Отходя от разыгравшейся фантазии, ворон прикрыл глаза и, выдохнув, продолжил. Сдохнуть? Как грубо. Умрет кто-нибудь, дорогой? К чему спрашивать об этом? Ведь такую ситуацию все равно нельзя воссоздать. «Ты прав, но, как я и сказала, это пока нельзя. Я долго жила знаю, что все когда-то случается впервые». Ее слова заставили разбойника сильно призадуматься. Неужели она ищет способ окончательно убивать посланников? Но при чем здесь страшный этот фолиант? Да это невозможно. Скорее всего, речь идет о более длительном этапе возвращения в мир игры или же о более сильных посмертных дебафах. Интересно, первое или второе? Как бы там ни было, почему я не получаю квест? Значит, ты не отдашь его? Не сейчас. Когда? Через два дня устроит? Я согласна. Внимание! Условия для запуска квеста выполнены. Первое. Необходимый предмет находится у вас. Второе. Вы смогли настоять на своем и вынудить ведьму играть по вашим правилам. Вам предложено скрытое задание «Сказка на ночь». Описание. Передайте Аматылии фолиант, рассказывающий историю о появлении и размножении птицерух. Награда плюс 140 тысяч хэр. Плюс один из предметов Аматылии на выбор. Принять? Да? Нет? Хм, большая награда для книжки-то. Что здесь происходит? Сколько бы Уилл не думал, но никак не мог понять, почему вокруг фолианта такая шумиха. Было понятно, что это связано с птицерух, но как именно? «Уникальное задание? Скрытое? Эпическое? А может, даже легендарное?» Пока он размышлял, ведьма и не думала отставать. «Если фолиант не у тебя, то с посохом все иначе. Что ты хочешь взамен?» «Секунду». Игрок «Белый ворон» распустил вашу группу. Девятый линчеватель, получивший сначала сообщение о получении задания, а потом о роспуске был недоволен. Ожидания от квеста не оправдались, но тем не менее Ворон снова подтвердил свою репутацию самого болтливого игрока. С первого же раза он смог договориться с ведьмой. Только я не совсем понимаю, почему на задание отведено два дня. О чем думает этот парень?